Глава тридцать пятая Днем Лори в одиночестве сидела за столом для совещания и изучала папку, которую получила от детектива Джонни Хона. Ее особенно заинтересовали фотографии выставки, сделанные после того, как тело Вирджинии Уэклинг было обнаружено в снегу за музеем. Технически выставка костюмов в день приема в Метрополитен не являлась местом преступления. То, что стало причиной падения Вирджинии на встречу смерти, произошло на крыше музея. Но не вызывало сомнений, что система безопасности сработала внутри выставки мода первых леди. Всего за несколько минут до того, как обнаружили тело Вирджинии, было ли это совпадением? Может быть, но нельзя исключать, что кто-то активировал сигнализацию, чтобы привлечь охранников в одно место, в то время как убийца Вирджинии или убийцы последовал за ней наверх. Лори беспокоило место, где сработала сигнализация. Согласно полицейскому расследованию, Департамент безопасности музея сообщил следователю, что сигнализация включилась в галереи C выставки. И сейчас, глядя на фотографии, Лори видела, что галерея C является большой открытой комнатой с двумя рядами манекенов с каждой стороны и широким проходом для посетителей. Сигнализация сработала, когда кто-то или что-то пересек световой луч, защищавший экспонаты в восточной части комнаты. Лори не видела ее в реальной жизни, и ей было трудно представить, как была устроена экспозиция. Но в предисловии, выпущенной по случаю выставки книги, экспонаты описывались в порядке их расстановки, как если бы читатель сам прошелся по галерее. Основываясь на том, что Лори узнала из книги, она поняла, что галерея С находилась примерно в центре. А если так, получалось, что она не соседствовала с входом на выставку или выходом? «Если ты хочешь отвлечь охрану и активировать сигнализацию, станешь ли ты делать это в самом центре выставки?» Такой выбор показался Лори странным. Ее мысль прервал стук в открытую дверь. Она подняла глаза и увидела Грейс. «Привет», – сказала Лори. «У тебя есть секунда поговорить?» – спросила Грейс. «Конечно. Заходи».